Глава 14. Асаны. Правильное выполнение асан неразрывно связано с нашим психическим опытом, направлением сознания и правильным выполнением дыхательных упражнений. Если мы внимательно следуем указаниям, результат будет впечатляющим. Но если мы занимаемся не систематически, поспешно, дышим неправильно и не концентрируемся, Вряд ли можно ожидать какого-то прогресса. И хотя упражнения хатха-йоги имеют физиологический эффект, основная задача йоги – извлечение преимущества из взаимоотношения сознания и тела. Для повышения психического эффекта большинство упражнений рекомендуется выполнять с закрытыми глазами. Упражнения хатха-йоги нужно выполнять на жестком полу. а не на диване или матрасе. Индусы занимаются на коврике или мате, который никому другому в пользовании не дают. Свои упражнения они начинают с медитации. Первое. Подмасана. Поза лотоса. Выполнение. Сидя на полу, положите правую ногу на левое бедро, а левую поверх правой, на правое бедро. Рисунки 5-6. Чем ближе к животу вы притянете ногу, тем легче вам будет выполнять это упражнение. Цветок лотоса в Индии – это символ чистоты разума и полного развития сознания. Так же, как белый лотос плавает на поверхности болота, чистый разум йога парит нетронутый желаниями, над искушениями, низших физических инстинктов. Эта поза сравнима с великолепием цветка лотоса. Полная симметрия тела повышает гармонию распределения энергии, поддерживая равновесие наших позитивных и негативных потоков и повышает эффективность дыхательных упражнений. Подмассена – самая удобная поза для дыхательных упражнений, выполняемых в позе сидя. Мы направляем сознание в сердце, дышим ритмично и сидим неподвижно, не позволяя мыслям произвольно метаться. Таким образом нам удается сознательно накопить большое количество созидательной энергии. Этот эффект подобен тому, как если бы большую реку внезапно перегородили дамбой. В поднимающихся водах заключена гигантская энергия. Именно своей кажущейся бездеятельности и управления своими мыслями йог контролирует и сдерживает текущую вовне созидательную энергию. Когда он не думает, не говорит и не делает ничего, мощная позитивная энергия накапливается. Терапевтический эффект. Психическая и физическая стабильность. Общее успокоение нервной системы. Эффект варьируется в зависимости от тех дыхательных упражнений, которые выполняются в позе лотоса. Второе. Сидхасана. Поза для медитации. Выполнение. Вы садитесь на пол, скрещиваете ноги по-турецки, затем кладете правую ногу на левое бедро. Люди, для которых подмассана слишком сложна, должны выполнять ситхасану. Эта поза удобна для медитации. Терапевтический эффект тот же, что и у падмасаны. Третье. Йога-мудра. Рисунки 7, 8 и 9. Мудра на санскрите означает символ. Пример. Это упражнение символ йоги. Выполняя его, мы Испытываем потерю ощущения личности. Выполнение. Вы садитесь на пол, скрещиваете ноги в позе лотоса, либо садитесь на пятки. В позе лотоса вы прижимаете пятки к нижней части живота. Затем делаете вдох по системе йоги. Выдыхая, медленно наклоняйтесь вперед, пока не коснетесь лбом пола. Руки при этом заведите за спину и пальцами левой руки обхватите запястье правой. В этой позе оставайтесь так долго, пока можете задерживать дыхание. Затем, медленно вдыхая, поднимайтесь обратно в вертикальное положение и заканчивайте упражнение медленным выдохом. Трепевтический эффект. Это упражнение восстанавливает правильное положение в брюшной полости тех внутренних органов, которые сдвинулись со своих мест из-за инерции толстой кишки или дегенерации желудочных или кишечных нервов. Встанавливающий эффект достигается за счет внутреннего и внешнего внутреннего массажа и внутрибрюшного давления. Йога-мудра развивает мышцы пресса и укрепляет поясницу. Психический эффект очень велик. Это упражнение очень полезно для тех, кто грешит излишней гордыни. Оно устраняет гордыню. Мы покорно склоняемся перед Богом, источником жизни внутри нас. Четвертое. Супта-падржасана. Рисунки 10-11. Выполнение. Встаньте на колени, ступни русь. Опускайте основания туловища, пока не сядете между своими ступнями. Затем, опираясь руками и локтями, опускайтесь назад, пока не коснетесь затылком пола. Руки подложите под шею. Дышите свободно и оставайтесь в этой позе, пока не почувствуете, что вам уже тяжело так лежать. Сознание направляйте в район солнечного сплетения и сердца. терапевтический эффект. Это упражнение дает нагрузку на ноги, в особенности на колени и бедра, а также стимулируются нервы под кожей. Освежаются также крохотные кровеносные сосуды и открываются поры кожи. Благодаря сгибанию рук и ног под острым углом, кровоток в конечностях замедляется и кровь устремляется к главному нервному центру в солнечном сплетении. Это упражнение прекрасно восстанавливает и оживляет вялую нервную систему. Оно также полезно для людей с ослабленной деятельностью эндокринных желез. Гиперчувствительные люди должны выполнять это упражнение недолго и очень осторожно. Пятое. Артха Мацендрасана Это упражнение в своем роде уникально. Наверное, это единственное в мире упражнение, которое укрепляет позвоночник при помощи скручивающих движений влево-вправо. Оно названо в честь йога Бхагавана Матсиендры. Однако, поскольку оригинальное упражнение очень сложно, оно было включено в хатха-йогу под названием артха полу Матсиендрасана. сана. Это упражнение не сразу дается новичкам. По этой причине директор исследовательской лаборатории в Аналве Шри Кувала Инанда рекомендует упрощенную версию, паркасану, скрученную позу, которая имеет практически то же воздействие. Давайте сперва рассмотрим Артха Рисунки 12 и 13. Выполнение. Правую пятку положите под левое бедро. Правая нога горизонтально покоится на полу. Теперь перенесите левую ступню поверх правого бедра, установив ее подошву на пол. Туловище развернуто влево. Правая рука перед левым вертикально поднятым коленом. Медленно поворачивайте туловище влево, поворачивая в и голову. Левую руку заведите назад и схватитесь за левое колено. так как показано на рисунке. Направляйте сознание в район позвоночника и, хотя легкие придавлены одно к другому, дышите размеренно и ровно. Оставайтесь в этой позе, пока инстинктивно не почувствуете, что нужно прекратить. После этого упражнение выполняется в обратном направлении. Терапевтический эффект. Как уже говорилось, Мы можем поддерживать идеальное состояние позвоночника, только если даем ему нагрузки во всех направлениях. Позвоночник может сгибаться в шести направлениях – вперед, назад, вправо, влево и скручиваться вправо и влево. Благодаря сарвангасане, халасане, пасчаматане и йога-мудре позвоночник укрепляется вследствие сгибания вперед. Худжангасана, Салабахасана и Дханурасана укрепляют его, сгибая назад. Артхаматсиандрасана или Варкасана – единственное упражнение, скручивающий позвоночник вправо-влево. Эта асана помогает устранить деформации позвоночника и оказывает благотворное воздействие на всю нервную систему – печень, почки, поджелудочную железу, селезенку и кишечник вместе с пхуджангасаны это упражнение можно считать защитником почек приток крови к позвонкам и нервам отходящим от позвоночника повышается до максимума таким образом весь организм испытывает благотворное терапевтическое и омолаживающее воздействие это одно из самых полезных упражнений Более простая модификация этого упражнения показана на рисунке 13. В этой позе спина выпрямлена, скручивания не происходит. Используется полное йогическое дыхание, сознание в позвоночнике. Терапевтический эффект. Уверенность в себе, целеустремленность и настойчивость. 6. Аркасына. А и Б. Скручивающая поза. Рисунок 15. Вариант А. Выполнение. Сядьте на пол, ноги вытяните перед собой. Подтяните к себе правую ногу так, чтобы колено и бедро плотно прижались к животу и груди. Закиньте правую ногу за левую и поставьте ступню правой ноги рядом с левым бедром на пол. Ладонями обоих рук обопритесь на пол. Пальцы обращены наружу. Сознание направляете в позвоночник. Ощущайте равновесие и уверенность в себе. После трех полных циклов йогического дыхания поменяйте ноги местами и повторите упражнение. Терапевтический эффект. Позитивные и негативные потоки приходят в состояние равновесия. Вариант Б. Выполнение. Поза такая же, как и в варианте А, то есть правая нога подтянута к туловищу и поставлена за левой. Весь позвоночник и голова повернута как можно дальше направо. Правая рука вытянута назад за спину, а левую руку вы ставите перед правым коленом, так, чтобы подмышка накрывала колено и тянула его назад. Концентрируйтесь на позвоночнике. После трех полных йогических дыханий поменяйте ноги и повторите. Терапевтический эффект. Тот же, что и о Артха Матиендрасана, но мини выражен. Другой вариант выполнения этой асаны представлен на рисунке 14. Седьмое. Матиасана. Поза рыбы. Рисунок 16. Выполнение. Начните выполнение из подмассаны. При помощи локтей наклоняйте туловище назад, выгибая грудную клетку дугой вверх, пока не коснетесь макушкой головы пола. Руками схватитесь за пальцы ног. Вдыхайте легко и избегайте даже малейшего напряжения. Сознание направьте к щитовидной железе. Терапевтический эффект. Развивается подвижность шеи, задействованы все ее мышцы. Устраняется застой. Мышцы спины сокращаются. Мышцы груди и живота находятся в напряжении, что позволяет ритмично дышать во время упражнения. Напряжение головы вызывает приток крови ко всем органам шеи. Кровь, выходящая из сердца, встречается с серьезными препятствиями, собирается в шее и очищает щитовидную железу, миндалины и аденоиды. Это упражнение полезно при простудах и гнойных воспаления миндалин. Восьмое. Пощемата. Рисунок 17. -й. Выполнение. Лежа на спине. Поднимайте руки, делая глубокий вдох. пока руки не лягут вдоль туловища за головой. Затем, спокойно выдыхая, медленно сядьте, нагнитесь вперед, пока не коснётесь пальцами кончиков ступней или пока не схватитесь руками за лодыжки. Колени должны быть абсолютно неподвижны. Голову нагните вперед и коснитесь лбом коленей. Локти касаются пола. Выдохните и расслабьтесь. Сознание сконцентрируйте в солнечном сплетении. Терапевтический эффект. Это упражнение великолепно подходит для органов брюшной полости и по эффективности с ним может сравниться только халасана. При помощи этого упражнения большие и малые мышцы пресса квадратус лимборум, горизонтальные и вертикальные мышцы живота укрепляются замечательным образом. так как они остаются в сокращенном состоянии на протяжении всей асаны. Это упражнение оказывает благотворное влияние на поясничные нервы. Функция органов нижней части туловища и таза находится под контролем пояснично-крестцового сплетения и двух второстепенных сплетений. Пасчамотана растягивает и укрепляет нервы. Одновременно происходит профилактика функциональных нарушений желудка, печени, селезенки, почек и кишечника. Ценность этого упражнения, как средство против запоров и кишечного катара, просто огромна. Излечивается потеря аппетита и снижение активности печени и почек. При систематическом выполнении это упражнение помогает убрать лишний жир за живота. Усилия, которое требуется от горизонтальных мышц, развивает пропорциональные стройные бедра. Половые органы, прямая кишка, простата, уретар и мочевой пузырь обильно снабжаются кровью. Их состояние значительно улучшается. Позвоночник становится более гибким. Начинающим, в особенности мужчинам, поначалу трудно выполнять эту асану. Однако усердная практика делает гибким даже самый закостеневший позвоночник. Благодаря великолепному влиянию на мышцы живота йоги называют это упражнение источником жизненной энергии. Девятое. Падахатасана. Поза аиста. Рисунок 18. Выполнение. В точности так же, как и пасчаматана, но Стоя. На рисунках 51 и рисунки 52 приведены упрощенные варианты падахатасаны. Терапевтический эффект. Тот же, что и у пасчиматаны, но здесь усиливается приток крови к голове, а следовательно, влияние на мозг. Десятое. Идиана Бандха. Втягивание живота. Рисунок 4, 19 20 и 21 первый. Уидиана означает полет вверх или подъем, банха означает стягивание или блокировка. Выполнение. Стоя, ноги врозь. В туловище немного подайте вперед, вытяните руки и достаньте ими слегка согнутые колени. После полного йогического вдоха медленно выдыхайте и втяните живот. поднимая диафрагму как можно сильнее, как будто бы все внутренние органы исчезли. Это втягивание живота может получиться еще лучше, если мы выгнем поясницу и упремся обоими руками в колени. Важный элемент втягивания живота получается только после упорной практики. Поначалу это нелегко, так как мышцы, участвующие в этом упражнении, Обычно действуют независимо от вашей воли, а тут они должны стать «сознательными». кавычках. Однако при условии необходимой концентрации вы сможете этого добиться. Этот вид асаны нужно выполнять только на пустой желудок. С моей точки зрения, это одно из самых замечательных упражнений. Терапевтический эффект. Почти каждая асана – в большей или меньшей степени, является упражнением для преодоления инертности кишечника. Давайте не забывать, что большинство случаев непроходимости кишечника вызвано хроническими катарами толстой кишки. Два упражнения, которые Индия подарила Западу как лекарство от модной болезни. Это уидиана и наули. В этих упражнениях толстая кишка и аппендикс вместе с диафрагмой поднимаются вверх. Содержание кишки сжимается и кишечной массы приходит в движение. Нервы, которые управляют движением кишечника, просто возрождаются благодаря уидиане. Это упражнение является также отличным средством против пролапса желудка, кишечника, матки и так далее. Уидиану можно выполнять в подмассане или ситхасане. Рисунок 20. 11. Наули. Рисунки 22, 23, 24 и 25. Это асана, противоположность у Диана Бандхи. Она может быть названа брюшным мышечным жгутом. У нее есть четыре варианта. Наули Мадьяма, центральный жгут. Дакшина Наули, правосторонний жгут. Вама Наули. левосторонний жгут, и наули-крия, динамический жгут. Наули – одно из самых сложных упражнений, поскольку в нем вертикальная мышца и другие мышцы выдвигаются вперед и одновременно сокращаются, формируя выпуклость на поверхности живота. В этом упражнении, так же, как и во всех других, мышцы должны подвластны вашему волевому контролю. Выполнение. Станьте так, как при уидиане. Энергично выдохните и выполните уидиану. В то же время сократите две вертикальные брюшные мышцы и резким толчком выбросите их вперед. Изолируя мышцы слева и справа, сгибайтесь влево или вправо. Вы можете помочь изоляции этих мышц при помощи давления рук на колени. Как варианты Дакшина Наули и Вама Наули, мог быть выполнены как обычная Наули, только будет меняться давление рук на колени. Правый жгут Дакшина Наули, нажим правой рукой, левая рука расслаблена. Для Вама Наули наоборот. На овладение Наули может понадобиться от нескольких недель до нескольких месяцев. При условии настойчивости и усердия, и внимательного наблюдения за брюшными мышцами, вы можете научиться выполнять это упражнение даже без учителя. Четвертый вариант науля вращение мышцами, самый трудный. Он достигается благодаря длительному, медленному, круговому вращению бедрами, подобно вращению обруча на талии. после чего это вращение локализуется только на вертикальных мышцах живота. Это упражнение осуществляется при задержке дыхания после выдоха. По окончании нужно энергично вдохнуть. Терапевтический эффект. Подобен эффекту Уидиана банхи но при этом упражнении укрепляется и омывается свежей кровью еще и глубокие посаженные мышцы спины, удерживающие брюшные мышцы. Все органы брюшной полости автоматически массируются, их деятельность стимулируется и приводится в равновесие. Попеременное выполнение уидиана и наули растягивает позвоночник, в особенности в поясничном отделе. В дополнение к этим преимуществам, оба упражнения полезны для тех, кто посвятил себя духовному развитию и в связи с этим воздерживается от половой жизни, так как эти упражнения... предотвращают полюции. 12 Триконасана. Треугольник. Рисунок 26. Выполнение. Стоя, ноги врозь. Поднимите руки в стороны на уровне плеч, ладонями вверх. На протяжении всего упражнения руки остаются на одной прямой с плечами. Поднимая руки, Сделайте полный йогический вдох. При выдохе наклоните туловище вправо, коснувшись пальцами правой ноги правой рукой. Из этого положения вытяните руки вертикально и поверните лицо вверх. Выпрямляясь, выдыхайте и затем, после секундной паузы, медленно наклоняйтесь влево и выдыхайте. После короткой паузы снова выпрямляйтесь. Одновременно вдыхая, затем медленно, с выдохом, опускайте руки по сторонам тела. Сознание направляйте в позвоночник. Терапевтический эффект. Это движение дает горизонтальную нагрузку на позвоночник. Боковые мышцы туловища попеременно сжимаются и расслабляются. Туловище сгибается вправо и влево. И все спинные мышцы, поддерживающие позвоночник, приходят в движение. Боковые мышцы и позвоночник наполняются жизнью. Позвонки подвергаются латеральной компрессии. Позвоночник становится эластичным. Кости и мышцы, бедер, приходят в естественный порядок. После инфекционных заболеваний это упражнение ускоряет выздоровление, так как помогает растворить токсичные отложения в организме. Многочисленные скрытые инфекции удаляются из организма. Тринадцатое. Пхуджангасана. Поза кобры. Рисунок 27. Пхуджанга означает кобра. Это асана названа так, потому что придает телу человека сходство с коброй, поднявшей голову. Выполнение. Лежа лицо вниз на полу, положите обе руки ладонями вниз под плечи. С полным йогическим вдохом поднимайте голову как можно выше. Затем, напрягая мышцы спины, поднимите плечи и туловище все выше и дальше назад, не помогая себя руками. Руки в данном упражнении нужны только для того, чтобы не дать нам осесть на пол. Выполняя это упражнение, мы чувствуем, как давление с шейных позвонков распространяется все дальше вниз по позвоночнику. В последней фазе мы можем также воспользоваться руками для того, чтобы помочь своему туловищу изогнуться назад. Однако мы должны следить за тем, чтобы живот в районе пупка был прижат к полу. Задержав дыхание на 7-12 секунд в этой позе, Медленно выдыхайте и возвращаясь в исходное положение. Во время упражнения наше сознание сперва концентрируется в районе щитовидной железы, а затем, по мере того, как спина все больше изгибается, оно направляется по позвоночнику вниз к области почек. Как вариант, можно распылить, в кавычках, сознание по всему позвоночнику. Терапевтический эффект. Когда вы находитесь в позе кобры, возрастает внутрибрюшное давление. В результате обильного притока крови к позвоночнику и симпатическим нервам весь живот и туловище регенерируются. Постепенно, благодаря усердной практике, вы избавляетесь от закостенелости позвоночника и его искривлений. Упражнение оказывает также благотворное воздействие на мышцы спины и живота. каждому позвонку, связке и сухожилию приходится работать. Если вы вспомните, что от позвоночника отходит 32 пары нервов и что два основных нервных ствола симпатической нервной системы располагаются по сторонам позвоночника, вы сразу поймете, какую пользу нервной системе приносит это упражнение. Одновременно происходит регенерация почек, которая получает обильный приток крови. В Индии эта асана используется главным образом для профилактики образования камней в почках. Во время выполнения упражнения кровь сначала выдавливается из почек, а затем возвращается в них мощным потоком и вымывает все вредные отложения. Внимание! Люди, страдающие от гипертрофии щитовидной железы, не должны выполнять это упражнение. Ходжангасана как и другие асаны, отличаются от западных физических упражнений тем, что во время этого упражнения вы долгое время остаетесь в напряженной позе. Именно в этом секрет ее благотворного влияния. Это упражнение полезно и для выработки уверенности в себе, и для преодоления комплекса неполноценности. Четырнадцатое. Артхэбхуджангасана. Рисунок 28. Выполнение. Вы становитесь на левое колено и выдвигаете правую ступню вперед так, чтобы голень стояла вертикально. Сделайте полный йогический вдох. При выдохе перенесите вес тела с левого колена на правую стопу. Медленно поднимите туловище, пока руками не коснетесь пола. Позвоночник нужно держать прямо. В этой позе вы находитесь от 3 до 7 секунд, не дыша. Затем медленно поднимайтесь, одновременно делая полный йогический вдох. Повторите упражнение три раза, а затем поменяйте ноги. Рисунок 29. Еще один вариант. Все как в первом упражнении, только при перенесении веса тела на правую ногу, Мы поворачиваем тело и голову влево. Руки чуть разведены в стороны, ладонями вперед и коснитесь пола пальцами. Повторив упражнение три раза, поменяйте ноги и выполняйте поворот направо. Терапевтический эффект. Улучшается гибкость и эластичность всей костной структуры. Происходит профилактика жировых отложений на бедрах и восстанавливается чувство равновесия. 15. -е. Шалабахасана. Поза кузнечика. Рисунок тридцать. Шалабха на санскрите обозначает кузнечик. Выполнение. Лежа лицом вниз и, касаясь лбом и носом пола, поставьте кулаки на пол рядом с бедрами. Сделайте полный вдох, задержите дыхание и, оттолкнувшись кулаками от пола, Поднимите вытянутые ноги как можно выше. Оставайтесь в этой позе несколько секунд, а затем вернитесь в исходное положение и выдохните. Это упражнение требует больших усилий, но его эффект поистине поразителен. Сознание нужно направлять в область таза и поясничных позвонков. Терапевтический эффект Результат нашего противоестественного образа жизни выражается в том, что великое множество западных людей страдают запорами. Наш сидячий малоподвижный образ жизни привел к ослаблению стены кишечника, так как недостаток соответствующих нагрузок ведет к ослаблению кровообращения и не дает нервам кишечника выполнять свои стимулирующие функции. Подавляющее большинство асан оказывает позитивное воздействие на деятельность кишечником, причем шалабах одна из самых эффективных поз. Активно стимулируя внутренние органы, она избавляет даже от самых серьезных запоров. Концентрированное напряжение мышц воздействует на пищеварительные железы, расположенные вдоль пищеварительного тракта, и повышает кровоснабжение слизистых оболочек. Эта поза держит в напряжении все разгибающие мышцы. В то время как сгибающие отдыхают, давление в ручной полости повышается, и нервы в районе поясницы, таза и нижних позвонков укрепляются. Это упражнение одно из лучших для мышц спины. Прочие воздействия этого упражнения такие же, как у Пхуджангасаны, в особенности. в отношении очищения и омоложения почек. 16. Артха Шалабахасана. Рисунок 31. Выполнение. То же, что и Шалабахасана, но вы поднимаете одну ногу за другой, а не обе вместе. Терапевтический эффект. Такой же, как у Шалабахасаны, но менее выраженный. Это упражнение требует меньшего напряжения сил. 17. Тханурасана. Поза лука. Рисунок 32. Тханур на санскрите означает лук, дуга. Выполнение. Лежа на полу, лицом вниз. Медленно вдохните. Подтянитесь руками назад и схватитесь обе щиколотки, выгибая спину. Оставайтесь в этой позе так долго, как сможете. Во время выполнения упражнения дышите медленно и направляйте сознание в район таза. Терапевтический эффект. Это упражнение оказывает сильное стимулирующее воздействие на железы внутренней секреции, начиная со щитовидной железы. Его воздействие распространяется далее на вилочковую железу легкие печень, почки, надпочечники, поджелудочную железу и, в особенности половые железы, укрепляя их и повышая их активность. Это упражнение полезно в случае пониженной активности щитовидной железы и других желез внутренней секреции. Поэтому оно помогает при диабете начинающаяся импотенция, бесплодие и так далее. Оно надолго отодвигает возникновение симптомов и продлевает молодость. Дети с замедленным развитием должны выполнять это упражнение ежедневно, так как оно стимулирует деятельность щитовидной железы и, следовательно, мозга. Для женщин это упражнение идеально подходит в случае нерегулярности менструации и других женских проблем. Укрепляется позвоночник, сохраняется его эластичность и подвижность. Стимулируется деятельность всех желез. Напряжение и сокращение мышц предотвращает образование жира. Поэтому данное упражнение – лучшее средство против ожирения. Эффект этого упражнения можно усилить, если легонько раскачиваться во время его выполнения. Поначалу оно может вас утомлять, но по мере занятий, когда позвоночник будет становиться все более и более гибким, вы привыкнете. Для людей, ведущих сидящий образ жизни, это упражнение – просто находка, так как оно устраняет симптомы усталости. Тханурасену не должны выполнять люди с повышенной функцией или разрастанием какой-либо железы. Начинать его выполнение нужно очень осторожно и увеличивать продолжительность понемножку. При выполнении тханурасаны солнечное сплетение заряжается энергией. 18. -е. Майурасана. Рисунки 33-34. На санскрите слово маюра соответствует слову «павлин». Выполнение. Опускайтесь на колени, разводя их в стороны, упираясь ладонями в пол. Пальцы рук обращены к стопам. Сядьте на корточки. В этой позе локти оказываются у вас под животом. Нагибаясь вперед, коснитесь голубом пола. Чтобы удерживать при этом равновесие, распрямите ноги, вытянув их назад. Затем поднимите голову. Единственной опорой при этом остаются руки. Это упражнение – одно из самых сложных асан, требующих длительной практики. Терапевтический эффект. Отличное упражнение на равновесие. Контроль позитивных и негативных энергий должен поддерживаться ментальной концентрацией. Восстанавливаются поврежденные нервы нижней части туловища и брюшной полости, стимулируется кишечная активность, Излечиваются запоры. Это одно из упражнений, повышающих внутрибрюшное давление. Поэтому очень велик его терапевтический эффект для органов брюшной полости. Благодаря давлению локтей на обдомен, прохождение крови по нисходящей аорте замедляется, а сразу после окончания упражнения мощный приток крови омывает пищеварительные органы. Благодаря этому обстоятельству и повышению внутрибрюшного давления пищеварительные органы очищаются и восстанавливаются. Еще одна важная сторона этого упражнения – воздействие на поджелудочную железу. Таким образом, оно является средством профилактики и лечения диабета. 19. Сарвангасан. Стойка на плечах. Рисунки 35-36. На санскрите «сарва» значит «целое», «анга» значит «тело». Таким образом, «сарвангасана» – это асана для всего тела. Эта поза состоит из четырех частей и принадлежит числу наиболее важных асан. Она приносит всему организму такую пользу, что ее стоит выполнять каждому человеку по несколько раз в день. Хорошо известно, что Земля излучает негативные потоки, а позитивные потоки мы получаем из космоса. Поэтому в обычном стоящем положении мы принимаем негативные потоки через ноги, а позитивные – через голову. В следующих трех асанах – сарвангасане, випаритакаране и шершасане – Происходит обратное. Тот факт, что тело перевернуто, является причиной серьезного терапевтического эффекта. Воздействие этого упражнения намного сильнее, чем коротких волн или другой лучевой терапии. Выполнение. Лежа на спине, вытяните руки вдоль тела, ладони положите на пол. Медленно вдохните и поднимите. Ноги, не сгибая их в коленях, пока они не окажутся вертикально над вами. Приняв это положение, приподнимите туловище так, чтобы ладони у вас оказались под бедрами. Оттолкнитесь и поднимите тело вертикально так, чтобы ноги и туловище образовывало вертикальную линию. Подбородок крепко прижат к груди. Дышите животом и оставайтесь в этой позе, пока не почувствуете, что устали. Начинающие должны оставаться в этой позе недолго, постепенно увеличивая продолжительность. Для того, чтобы завершить упражнение, медленно опустите сперва туловище, а затем ноги. Никогда не валитесь на пол, как мешок. После этого оставайтесь лежать спокойно, подышите равномерно, дайте кровообращению вернуться к норме. Не вскакивайте резко на ноги, Это очень вредно для сердца. Как видите, самое важное — асана – сарвангасана. Так проста, что ее может выполнить и ребенок. Два месяца выполнения этого упражнения более полезны для кровообращения, обмена веществ и умственной активности, чем самые дорогие медикаменты или поездка на курорт. Терапевтический эффект. Для того, чтобы хорошо понять, неоценимый эффект данной асаны, рассмотрим влияние этой позы на организм. Сарвангасана, как уже говорилось, позволяет нам вбирать земное излучение в направлении, противоположный нормальному. В этой позе органы подвергаются действию силы гравитации в перевернутом положении. Все органы, которые обычно находятся вверху и получают меньший приток крови, так как сердцу приходится преодолевать силу тяжести, качая кровь в область головы и шеи, теперь оказываются внизу. Таким образом, нагрузка на сердце снижается, и пока вы находитесь в сарвангасане, сердце отдыхает. Этот отдых для сердца гораздо полезнее, чем просто отдых в положении лежа. Во время выполнения сарвангасаны легкие и все органы выше шеи омываются и ощущаются свежим потоком крови. Поднимая подбородок груди, вы предотвращаете избыточный приток крови к голове, а благодаря брюшному дыханию прижимаете вены друг к другу, чтобы избежать закупорки. Тем не менее, вены шеи наполняются кровью, и щитовидная железа, миндалины, вилочковая железа и легкие получают свежую подпитку. Благодаря этому сарвангасана оказывает наиболее ярко выраженное терапевтическое и омолаживающее воздействие на эти органы. Пхуджангасана и дханурасана сильно стимулируют щитовидную железу. Сарвангасана, вибаридокарани и шершасана наоборот успокаивают не только щитовидную железу, но и все вышеперечисленные органы. Эти упражнения, таким образом, являются противовесом стимулирующим упражнениям. Щитовидная железа – это орган, отвечающий за наше ощущение времени. Оно определяет то, насколько быстро мы говорим, движемся, воспринимаем и соображаем. Люди, у которых ослаблена функция щитовидной железы, не могут поспевать за окружающими. они всюду опаздывают, их ощущение времени неадекватно. Их сердцебиение, кишечная активность и другие жизненно важные функции замедлены. Наоборот, люди с повышенной функцией этой железы всегда спешат, дышат поспешно, их пульс выше обычного, они говорят так быстро, что их слова превращаются в неразборчивую болтовню. Эти нарушения можно устранить и отрегулировать при помощи трех перевернутых физических поз, оказывающих тонизирующее воздействие на соответствующие органы. Органы брюшной полости, которые обычно снабжаются большим количеством крови, кровь, текущая вниз, расширяет сосуды. При выполнении сорвангасена находятся выше других органов. Таким образом, они избавляются от избытка крови. Кровеносные сосуды снова сокращаются и восстанавливают эластичность. Из медицинских опытов известно, что система кровеносных сосудов имеет поразительную способность к регенерации. Люди, страдающие от варикозного расширения вен, убедятся, что эти три упражнения, даже если их делать всего по несколько минут в день, оказывают поразительное воздействие при геморрое и в сложных случаях варикозного расширения вен. Сильно растянутые вены вновь сужаются, и их стенки приходят в нормальное положение. Люди, которым по роду занятий приходится много стоять, стоматологи, скульпторы, плотники, официанты и так далее, могут предотвратить расширение вен, если несколько раз в день будут делать эту асану, в особенности после работы. У женщин Сарвангасана устраняет воспаление и раздражение матки. Эти упражнения очень полезны подросткам в пубертатном периоде, а также при воздержании. Нежелательный застой крови в области половых органов устраняется. Кровь распространяется под грудной клетке и органам шеи, и мысли индивида переключаются с эротических фантазий на что-то другое. Опасность ночных полюции, преследующих юношей, устраняется, если выполнять эти упражнения перед сном. Если мы хотим, чтобы наши дети хорошо развивались во всех отношениях, умственном, духовном и физическом, мы должны следить за тем, чтобы они выполняли сарвангасану не менее трех-пяти раз в день, утром, днем и вечером. Их рост во многом зависит от деятельности щитовидной железы. а три вышеуказанные асаны оказывают на нее поистине замечательное воздействие. Взрослые должны выполнять эти упражнения для поддержания здоровья, сохранения юношеской бодрости и гибкости до самой старости. Ведь преклонный возраст еще не означает дряхлости и разложения тела. На практике это демонстрируют индийские йоги и их западные ученики, который сохраняет свое тело в идеальном состоянии до глубокой старости. У Сарвангасаны нет побочных неприятных эффектов. Давно потерянная юность, жизненная сила и энергия бурным потоком возвращаются даже в тела людей старшего возраста, что дает им такое чувство, будто они заново родились. Деятельность желез внутренней секреции – Нарушенное вследствие заболевания щитовидной железы, нормализуется, и организм, борющийся с начинающимися болезнями, обретает новую силу. Сарвангасана – самое совершенно омолаживающее и расслабляющее упражнение для нервной системы. 20. Випарита Карни. Рисунок 37. Випарита на санскрите означает перевернутый, в означает эффект. Название этой асаны указывает на то, что мы принимаем излучение Земли и космоса в перевернутом положении, обращая вспять течение времени. Стоя на своих двоих, мы стареем, а находясь в Випарита випаритокаране, молодеем. Выполнение. Лежа на спине. Медленно вдохните. Поднимите ноги и, поддерживая бедра руками, постепенно поднимайте туловище, пока не почувствуете, что опираетесь на лопатки. Ноги и ступни несколько наклонены за голову. В этом и разница между карани и сарвангасами. Также разница заключается в том, что руками вы поддерживаете бедра, а не туловище. Благодаря медленному брюшному дыханию Вы предотвращаете слишком обильную циркуляцию крови. Оставайтесь в этой позе, пока вам удобно, и вы не почувствуете излишнее напряжение. Во время ее выполнения выполните дживабанху 3-4 раза. Смотри Симхасану. После этого медленно вернитесь в исходное положение, отдохните и успокойтесь при помощи йогического дыхания. прежде чем подняться на ноги. Терапевтический эффект Очень близок к эффекту Сарвангасаны. В Индии это упражнение очень эффективно используется для лечения зоба, базедовой болезни и даже детского слабоумия. При условии систематических занятий излечиваются заболевания дыхательных органов. Быстро устраняются симптомы начинающейся простуда и танзелита. Это любимое упражнение женщин, так как оно разглаживает морщины. Випарита карани направляет поток крови к коже и мышцам лица, что гораздо ценнее, чем любой массаж и электрическое воздействие. Смотри также терапевтический эффект Сарвангасана. 21. Ширшасана. Рисунки С 38 по 44 Эта поза – третья по важности. Ширша на санскрите означает «голова». Таким образом, речь идет о йогической стойке на голове. Выполнение. Встаньте на колени, переплетите пальцы и положите ладони на пол тыльной стороной. Нагнитесь вперед и поместите голову на пол между руками. поддерживая затылочную часть головы. Оттолкнувшись ногами, поднимите бедра в воздух. После этого поднимите стопы, согнув колени и балансируйте, пока не найдете точку равновесия в стойке на голове. Медленно выпрямляйте ноги, пока все тело не образует прямую вертикальную линию. В этом положении оставайтесь так долго, как можете, не прилагая героических усилий. Дыхание должно быть спокойным и медленным. Для того чтобы опуститься на пол, из этого положения согните сначала бедра и опуститесь на колени. В этой позе положите кулаки один на другой и обобритесь на них головой. Отдохните. Важно сразу не валиться после этого упражнения на пол, так как любое резкое движение может свести на нет. полученную пользу. По этой же причине нужно оставаться в позе отдыха на коленях в течение нескольких секунд, чтобы дать кровообращению восстановить свой нормальный ход, а уж затем вставать на ноги. Терапевтический эффект. Эта асана отличается от двух предыдущих тем, что упор в ней делается на снабжение мозга кислородом и праной. Самый важный орган нашей земной жизни – мозг. В нем постоянно находится наше сознание. Он – мощный генератор, от работы которого зависит наше существование как организма в целом. И как же мало мы уделяем ему внимания. Не забывайте, что наша способность воспринимать информацию из внешнего мира – зрение, слух, другие чувства – Наша способность ее правильно обрабатывать, физиологические рефлексы плюс интеллектуальные способности и способность адекватно на нее реагировать, оптимальное движение конечности, четкое изложение мыслей – все это зависит от состояния нервных центров в нашей голове. К этому волшебному подарку следует относиться бережнее. Среди всех асан шашасана лучше всего подходит детям. обеспечивая правильность умственного развития. У взрослых она поддерживает психическое здоровье. В обычных условиях сердцу приходится выполнять серьезную работу по снабжению головы кровью, так как оно должно преодолевать действие гравитации. Даже если просто прилечь, нагрузка на сердце уменьшится. Но и здесь цивилизация испортила человека и отдалила его от естественных древних привычек. Современный человек кладет под голову высокие подушки, что не позволяет усиливаться притоку крови к усталому мозгу. Большинство нервных расстройств современного мира вызвано неправильным, недостаточным питанием мозга. Сперва появляются легкие признаки усталости, затем начинает ухудшаться память, руки и голова начинают дрожать, ухудшается работа органов чувств, Затем начинается нарушение чувства равновесия, фазомоторное расстройство, простыния, истерия, меланхолия, депрессия, клаустрофобия и прочие фобии и тысячи других состояний, являющихся следствием пренебрежительного отношения к мозгу. Результат регулярного выполнения этой асаны поистине похож на чудо. После долгих убеждений, Неврастенник, жертва технократического общества, начинает скептически и безразлично выполнять шершасану. При первой попытке ему не удается встать на голову, он может только поднять бедра, его ноги кажутся такими тяжелыми, будто они прибиты к полу. Но тем не менее он начинает чувствовать себя немного лучше. Он чувствует прилив свежести, совпадение, говорит он себе. На следующий день он предпринимает новую попытку, сначала возле стены. На этот раз ему удается уже оторвать ноги от пола. Но ему по-прежнему не удается выпрямить ноги, хотя он пыхтит и роет землю, как неповоротливый мул. В конце концов, ему это надоедает. Он снова встает на ноги и... Какое замечательное чувство! Он смеется... И скоро снова пробует выполнить стойку. Но у него опять ничего не получается. Он смотрит в книгу и видит. Начинающим не рекомендуется выполнять шершасану более трех раз подряд. Как жалко, говорит он, и едва может дождаться следующего дня. На следующий день уже получается лучше. Он уже может почти правильно стоять на голове несколько секунд. А через день этот человек... Ранее мучимый комплексами неполноценности превращается в хвостуна. Он демонстрирует сыну всем коллегам по работе, а вечером — всем домашним. Его успех грандиозен. Ему завидуют, им восхищаются. Довольный, он усаживается в кресло, чтобы почитать газету. Он начинает искать очки, без которых в последнее время не мог обходиться. Но вдруг он замечает, что может читать даже самый мелкий шрифт без очков. Он не верит своим глазам, вертит газету так и эдак и, наконец, с радостью говорит себе, что, видать, он и раньше видел хорошо, вот только руки были чуть коротковаты. Затем он начинает припоминать, что уже несколько дней не слышит привычного звона в ушах и что другие неверстинические симптомы тоже исчезли. А вчера вечером ему так хотелось спать, Что он забыл принять дежурную дозу снотворного, но, тем не менее, он спал как убитый до самого утра. В этой истории нет преувеличения. Уже первая попытка выполнить шершасыну способствует омыванию мозга, ушей, глаз, носа, рта, гланд, аденоидов, щитовидной железы, верхушек легких и так далее, обильным потоком крови. Сердце снимается значительная часть его ноши и оно наполняется новой энергией. Всех замечательных результатов, которых можно достичь при помощи шаршасына, сложно перечислить. Бесчисленные ученики йоги, вернувшие себе силы и избавившиеся от мучивших их серьезных симптомов неврастении, подтвердят вам, что упражнения хатха йоги и, в первую очередь, шаршасына. Имеет совершенно волшебный терапевтический эффект. Мы должны также опровергнуть распространенное заблуждение, в силу которого многие люди старшего возраста отказываются от выполнения упражнений с перевернутым положением тела. «Я не могу делать стойку на голове, у меня может лопнуть какой-нибудь сосуд в мозгу», – говорят они. Это неверно. Опыт опровергает подобное заблуждение. Человека может хватить удар, когда он сидит, стоит, идет или находится в каком-нибудь другом положении, не потому что он находится именно в этом положении, а вследствие серьезных нарушений равновесия позитивных и негативных потоков и, как следствие, нарушения работ желез внутренней секреции. В Индийском исследовательском институте йоги занимается очень много людей старшего возраста. Я сам в своей школе йоги наблюдал за множеством стариков, выполняющих сну каждый день. У них не было отмечено ни одного случая ухудшения здоровья. Напротив, результаты были просто потрясающие. Большинство великих йогов невероятно стары по западным меркам, но никто из них никогда не отказывался от выполнения перевернутых упражнений, потому что это «может лопнуться суд. Эту идею я слышу только на Западе, где люди весьма далеко отошли от матери природы. Приведу еще один пример. Индусы постоянно выполняют упражнение по концентрации сознания на кончике носа. В этом упражнении человек смотрит на кончик носа обоими глазами. И никто не делает это упражнение, мучая страхом, что глаза навсегда останутся в этом положении. Наоборот, все знают, что это упражнение – укрепляет глазные мышцы. Но в Европе люди боятся этого и запрещают детям скашивать глаза, говоря, что они могут от этого стать косоглазыми. Я многих спрашивал, знают ли они кого-либо, кто заболел от этого косоглазием. Нет, — говорили они, — но все так говорят. То же самое и со стойкой на голове и сосудом, который якобы может лопнуть. Никто никогда не видел, чтобы в стойке на голове кого-то хватило удар, и он рухнул замертво. Правда, одно ограничение все-таки существует. Люди с повышенным давлением не должны выполнять упражнения в перевернутом положении. Сначала они должны привести свои сосуды в норму при помощи пранаймы и других упражнений. Когда давление станет нормальным, можете начать выполнять эти три полезные асаны. Я еще раз повторяю то, что уже говорил в предыдущих главах. Больной человек должен заниматься йогой только под руководством компетентного инструктора. Относительно здоровые люди могут без колебаний приниматься за упражнения. Нельзя не упомянуть и о том, что три перевернутые позы в дополнении к их волшебному воздействию на здоровье имеют еще одно преимущество, которое ставит их в один ряд с другими важными упражнениями индийской йоги. Западная медицинская наука подтвердила, что в нашем мозгу находятся нервные центры, которые не используются людьми для обычного уровня развития. Эти центры у них дремлют, и медицинская наука еще не открыла их значение. Эти центры очень хорошо известны индийским йогам, так как тысячелетний опыт помог им научиться их активизировать. Все упражнения хатха-йоги, в особенности сарвангасана, випаритакарани и хотим и мы того или нет, пробуждают эти центры и дают нам способности, которые обычным людям не даны. Обычные люди даже не верят, что такие способности реальны. В их число входит телепатическое общение, ясновидение, видение прошлого и будущего и так называемые оккультные способности. Эти последние доступны всем, кто серьезно занимается хатха-йогой. Сомневающиеся могут попробовать сами, при условии, что посвятят достаточное количество времени и усилий развитию этих центров. В этой связи смотрите также терапевтический эффект царвангасаны. Йоги называют шашасану королевой асан. 22. халасина Рисунки 45, 46 и 47. это асана называется после плуга, так как напоминает индийский плуг. Выполнение. Лежа на спине, руки вытянуты, ладони вниз. Медленно выдыхайте и поднимайте ноги так, как в випаритакарани. Занесите ноги за голову так, чтобы коснуться кончиками стоп пола. Руки остаются лежать на полу, ладонями вниз. Это первая фаза халасаны. Вначале ее в течение 10-15 секунд, дыша медленно и ритмично. В этой фазе упражнения ноги находятся на полу, почти сразу за головой. Во второй, рисунок 46, фазе вы должны продвинуть их еще дальше назад. Дышите глубоко и постоянно следите за тем, чтобы не сгибать колени. Во второй фазе вес переносится ближе к верхней части позвоночника. Третья фаза, ресурок 47, вы проталкиваете ноги еще дальше, колени не сгибать, и руки подкладывайте под шею. Оставайтесь в этом положении так долго, как можете без излишнего напряжения. Затем медленно разложитесь в кавычках в исходное положение. В этой фазе упражнения принимает участие весь позвоночник. Терапевтический эффект. Некоторые асаны пхуджангасана, Таханурасана и шалабахасана – подвергают заднюю сторону позвоночника сжатию, а переднюю растяжению. Халасана и пасчиматана производят обратный эффект. Все эти упражнения благотворно влияют на позвоночник, так как в их различных фазах все части спинного хребта подвергаются сжатию или растяжению, улучшая кровоснабжение всех важных нервных центров позвоночника. Выполняя халасану, можно мгновенно избавиться от усталости. Сразу приходит свежесть и ощущение прилива сил. Люди, чьи позвонки сместились из-за сидячего образа жизни, При помощи этой асаны восстанавливают их нормальное положение. Симметрия тела становится совершенной и происходит баланс позитивных и негативных энергетических потоков. Это упражнение омолаживает половые органы, поджелудочную железу, печень, селезенку, почки и надпочечники. Опыт показывает, что халасана очень эффективна в случае нарушения менструации. из сложных случаев диабета. Часто наступало полное исцеление, отпадалась необходимость в инъекции инсулина. Предотвращается образование жировых отложений на животе, а имеющийся на животе и бедрах жир исчезает. Поэтому данные упражнения особо полезны тем, кому нужно поддерживать идеальную форму тела. Эта асана укрепляет органы грудной клетки и шеи. Халасана стимулирует активность мозга и исцеляет болезни, вызванные его анемией. Часто головные боли исчезают сразу после начала ее выполнения. Халасана – одно из лучших упражнений для позвоночника и спинных нервов. Если мы вспомним о том, что согласно тибетской концепции гибкая спина ассоциируется с молодостью, а закосневший позвоночник со старостью – Станет понятна важность этого упражнения. Люди с пониженной гибкостью позвоночника должны начинать это упражнение с осторожностью. Назад нужно разгибаться медленно и постепенно, чтобы дать мышцам возможность привыкнуть к непривычным нагрузкам и не повредить их. Через несколько недель упорных занятий даже самый закостенелый позвоночник становится гибким. 23. -е. Бру Брумадия дришти. Фиксация между бровей. Насгара дришти, фиксация на кончике носа, горизонтальное движение глазами, круговые движения глазами. Ниже приведены четыре отличные упражнения для глаз, которые помогут сохранить нормальное зрение и развить способность концентрации. Первое упражнение выполняется следующим образом. Сидя в подмасане, сделайте глубокий вдох, затем выдохните и устремите взгляд на точку между бровями, над переносицей. Если вы почувствуете, что глаза устают, передохните и повторите упражнение, но на этот раз смотрите на кончик носа. В этой позе вы должны оставаться ровно дыша, пока не устанете. После этого выдохните и отдыхайте. Сразу после этого упражнения полезно выполнить два следующих упражнения. Великолепно укрепляющие глаза и помогающие сохранить остроту зрения до глубокой старости. Эти упражнения – движение глаз в стороны и по кругу. Движение в стороны выполняется так. Сядьте в подмасану и смотрите прямо перед собой. Затем, делая глубокий вдох, смотрите как можно дальше вправо. Медленно выдыхая, переводите взгляд опять прямо. Затем вдыхая, глубоко и медленно посмотрите как можно дальше влево. На выдохе верните глаза в исходное положение. Повторите упражнение три раза. Вращение глазами делается следующим образом. Сначала вы смотрите вперед, затем на выдохе опускаете глаза вниз. Медленно вдыхая, вы начинаете поворачивать глаза Право вверх. В центральной точке вы начинаете выдыхать и опускать глаза влево вниз. Этот круг, соблюдая очередность дыхания, вы повторяете трижды. После короткой передышки выполняете упражнение в обратном направлении. Через несколько недель таких занятий ваши глаза восстановятся. Людям, которые с юных лет выполняют эти упражнения, очки не понадобятся и в старости. Очень важно выполнять эти упражнения сознательно и с полной концентрацией внимания. Только тогда они принесут настоящую пользу. 24. Симхасана. Поза льва. Хатха-йога не пренебрегает ни одним мускулом тела. Не забывает она и о языке, характерные движения, которые способны защитить нас от множества Болезнь горла. Симхасан выполняет в или ситхасане. Дышать во время этого упражнения нужно размеренно. Выполнение. Отведите язык назад кончиком его, надавливая на небо. Нагните голову, коснитесь подбородком груди и высуньте язык как можно дальше. Затем втяните язык обратно, снова плотно прижав его к небу. Повторите это движение до 12 раз, каждый раз прижимая язык к небу. Терапевтический эффект Цивилизованный западный человек, выйдя из детского возраста, никогда уже не высовывает язык, разве что доктор попросит показать горло. Это огромная ошибка. Так же, как простой ходьбы недостаточно для идеального развития ног, языку недостаточно той деятельности, которую он выполняет при еде и разговоре. Как показывает исследование Шримада Ковалайнанде из Ланалвы Симхасана имеет следующий терапевтический эффект. Нагрузка на органы шеи моментально улучшает их кровоснабжение. Нервы и железы шеи становятся более здоровыми. Происходит специальный массаж горла и глотки. Укрепляется щитовидная железа и ее дополнительные железы. Горло очищается. Излечивается начинающийся танзелит. Первая фаза симхасаны, которая называется джива-бандха или блокировка языком, когда язык прижимается к небу, выгибаясь вверх, применяется в випаритакаране. Смотри випаритакаране. 25. -е. Шавасана. Поза трупа. Рисунок 62. Шава в санскрите значит труп. Эта асана называется пузы трупа, так как она идет в упражнениях последней и служит для отдыха и релаксации после выполнения упражнений. Выполнение. Лягте на спину, руки вытяните вдоль тела. Ноги вытянуты и сведены вместе. Без напряжения замедлите дыхание, насколько это возможно. Отдыхайте. Начиная со ступней. Расслабьте все мышцы. Концентрируйтесь последовательность на мышцах стоп, икр, бедер, живота, рук, плеч, груди, шеи и головы, приводя их в состояние полного расслабления. Все тело должно быть настолько расслабленным, чтобы вы перестали его ощущать. Сознание отправьте к сердцу и Ощущайте только полный покой и мир, приносящий идеальное здоровье. Терапевтический эффект. Это идеальное упражнение для релаксации. Ведь мы должны понимать, что релаксация мышц так же важна для их развития, как и мышечная активность. Циркуляция крови входит в состояние полного равновесия. Кровь равномерно распространяется по организму. Циркуляция по венам становится более легкой, высокое кровяное давление быстро снижается. Сердце получает облегчение, так как его работа по накачке крови сталкивается с меньшими препятствиями. 10 минут такой релаксации с замедлением дыхания и концентрацией мысли на полном покое и отдыхе более ценны, чем ночной сон. Нервная система получает отличный отдых. Это Поза завершила наш список асан. Йоги рекомендуют выполнять их ежедневно, вне зависимости от того, молодого или мужчина вы или женщина. Перед тем, как я перечислю рекомендуемые упражнения, давайте немного поговорим о том, чего западные жители в своей бурной жизни так и не поняли, а именно об отдыхе в индийском смысле этого слова. Наше тело – это фабрика, оборудованное машинами. На фабрике, когда рабочий день окончен и станки стоят без действий, наступает время для уборки и ремонта. Так и в нашем организме. Отходы, токсины и продукты окисления выводятся из организма во время сна. В дополнение ко сну, современному человеку не грех заново научиться давно забытым им способом расслабления, которые так хорошо знакомы были первобытному человеку. Эта совершенная форма отдыха в хатха-йоге называется мышечной релаксацией. Если вы поднимете кошку или собаку, когда она отдыхает, вы заметите, что ее тело тяжелое и мягкое, как мешок. Ее мышцы мягкие и расслабленные, и на ощупь напоминают тесто. Вот что йоги называют отдыхом. Как правило, западный человек суетится, даже когда ему нечего делать и когда, по его мнению, он отдыхает. Даже когда человек лежит и как бы отдыхает, его мышцы как минимум наполовину напряжены, что препятствует действию сил восстанавливающих организм. Недавние эксперименты в лаборатории в Ланалве показали, что йогический отдых способствует более быстрой очистке организма. токсинов. Утром, перед тем, как встать с постели и вечером, перед отходом ко сну, мы должны выполнять эту расслабляющую асану. Даже днем весьма часто появляется возможность для ее выполнения. Не только у восточных людей, которые могут часами отдыхать в кажущемся бездействии, но и у европейцев встречаются те исключительные личности, которые в сутолоке жизни Даже в короткой паузе между двумя сделками могут забыть обо всех своих делах и заботах и в любом положении полностью отдохнуть. Давно принято каждый год брать отпуск. Каждому человеку нужно хотя бы месяц полностью расслабиться физически и психически, чтобы быть в состоянии накопить достаточное количество энергии и жизненной силы для следующего года. Но давайте посмотрим, насколько западному человеку удается отдохнуть в действительности. Большинство европейцев и американцев начинают нервничать, когда их летний отпуск начинается. Сначала им нужно решить, куда они поедут, затем следуют лихорадочные приготовления и сборы, перебранки с носильщиками, аренда машины и так далее. Кроме того, предстоящее путешествие само по себе возбуждает. На модном курорте у несчастного отдыхающего есть все, кроме отдыха. Уже сама курортная гостиница предлагает программу развлечений. Через несколько дней отдыхающий изнеможден экскурсиями или сутолокой на пляже и вечерними танцами на дискотеке, так как его тело еще не привыкло к физическим нагрузкам. Другая категория отдыхающих начинает разыгрывать партию в бридж, уже через полчаса после прибытия, на курорт. Вместо того, чтобы наслаждаться горным или морским озонированным воздухом и солнцем, они сидят в комнате в том же табачном дыму, что и дома. Вместо того, чтобы отдыхать и расслабляться, они накачиваются крепким кофе и алкоголем. Сон их ограничен несколькими часами в сутки. А в следующий день они выходят на жаркое солнце и дают новую нагрузку своему замученному сердцу. Поэтому большинство людей возвращаются из отпуска и садятся за рабочий стол загорелыми, но изнеможденными. Это не летний отдых и тем более не расслабление. Это верное средство износить до срока мотор своего организма. Организм, склонный к различным нарушениям и имеющий пониженную жизненную силу ввиду того нездорового образа жизни, который мы ведем, не сможет бороться с болезнями, которые будут подкарауливать его на каждом углу. Небольшой процент западных жителей, которым нужны не развлечения и танцы, а спорт, спорт и спорт, попадают в другую крайность. Эти люди принадлежат числу страстных туристов, которые могут нести палатку на своих плечах за сотни километров, карабкаться в гору и спускаться в ущелье. И все для того, чтобы забраться на очередную вершину. Такие летние издевательства над собой под видом отдыха на свежем воздухе могут привести к нарушению работы сердечных клапанов и другим сопутствующим заболеваниям. Давайте выйдем на пляж в большом городе. Среди купающихся там мало тех, кто, выйдя из воды, находит уединенный клочок земли, ложится, закрывает глаза и придается блаженству полного покоя и расслабления. Но нет, городской житель идет на пляж с друзьями или пытайтесь найти их там. Люди старшего возраста сидят в теплой воде и часами болтают. Молодежь играет, какие какие-то и флиртуют с противоположным полом. И все это происходит в жарких лучах солнца, о физиологическом воздействии, которое на человеческий организм, эти люди не имеют ни малейшего представления. Они не понимают, что солнце полезно только в малых дозах. Если мы находимся на солнце больше, чем может вытерпеть наша нервная система, оно превращается в смертельный яд. Но тщеславие требует от нас красивого загара. Однако мало кто знает, что полдня, проведенных на жарком солнце, дают такую же нагрузку на нетренированное сердце, как 50-мильная поездка на велосипеде. Если бы вы только знали, какой вред наносит излишне долгое пребывание на солнце вашей эндокринной системе, а в особенности щитовидной железе. На морские пляжи Индии, где не более жарко днем, чем в Центральной Европе, местные жители выходят только после захода солнца, так как люди по своему опыту поняли, что купание и плавание по вечерам гораздо полезнее. Днем под палящим солнцем тоже, конечно, можно выйти на пляж, но оставаться на солнце более десяти минут вредно. Только когда кожа уже загорела, можно продлить это время еще на несколько минут. Индусы со своей от природы коричневой кожей находятся в более выгодном, чем белокожие европейцы, положении. Но даже при этом индусы не сидят часами под палящим солнцем. Если они хотят поплавать, они делают это после захода солнца. В Индии каждый ребенок с малых лет знает, что напряженные позы под жарким солнцем принимать вредно. Не менее вредно и просто часами валяться на солнце, как это делают крокодилы. В Индии есть пословица «Только глубец выйдет на солнце, когда можно сидеть в тени». На Западе большинство людей не ходят на пляж, если на небе облака или солнце светит не так ярко, как обычно. Считается, что туда нечего ходить, так как солнце слишком слабое и позагорать не удастся. Но все как раз наоборот. Истинные любители солнца и воды знают, что наилучший эффект можно получить как раз, когда солнце скрыто облаками или дымкой. В такие дни кожа загорает равномерно, а не пятнами. А когда солнце светит без преград, загорать можно и в тени. Даже если плавать в тени, отраженные от воды, прошедшие через облака солнечные лучи, обеспечивают вам такой же загар, как и прямые солнечные лучи. Жители в Южной Индии вообще не могут понять, почему западные люди так стремятся иметь загорелую кожу. Все южные индусы оливково-коричневого цвета, но они не чувствуют из-за этого, что они более счастливы или ценны, чем достаточно светлокожие жители севера Индии. Когда я приехал в Европу, я с удивлением обнаружил, что большинство тамошних жителей хотят быть загорелыми, чтобы им завидовали, чтобы хвастать этим загаром. Южные индусы и не думали бы хваст своей более темной кожей перед северными соотечественниками. Как может более темная кожа стать основанием для каких-то преимуществ? Я еще ни разу не слышал ответа на этот вопрос от поджаренного до шоколадного цвета европейца. Теперь снова вернемся к вопросу «правильной релаксации», в кавычках о которой мы говорили выше. Из-за постоянного интенсивного неврного напряжения западной жизни этому научиться нелегко. Лежа на спине, бесплодные или стесняющие движений одежды, ладони вверх, руки вытянуты вдоль тела. Вы расслабляете все мышцы и абсолютно ни о чем не думаете. Надо отрешиться от всей мысли и позволить им течь своим руслам, пока им не надоест и они не замедлят свой бег. От этого мозг «опустеет» в кавычках. Наверное, каждому доводилось испытывать такое, когда измотанная, усталая нервная система берет наши мысли силой. Во время самой что ни на есть напряженной деятельности вы вдруг застываете, смотрите в пустоту и все наши мысли улетучиваются. Если кто-то заговаривает при этом с вами, вы не отвечаете, так как не расслышали или не поняли вопроса. Через минуту-две мозг опять включается в кавычках, и вы возвращаетесь к текущим делам. Вы чувствуете, что как-то освежились, что у вас появились новые силы. Это ни что иное, как непроизвоенное отключение в кавычках мыслей, когда напряженная психическая деятельность. утомляет нервную систему. Это релаксация ума и тела в течение 1-2 минут. Но этот освежающий отдых и релаксация могут приносить еще большую пользу, если практиковать их намеренно в течение 3-5 минут как упражнение. Лежа на спине с расслабленными мышцами. Вы ждете, пока у вас закончится в кавычках мысли. Потеряв таким образом ощущение себя, вы отдыхаете. Ваша последняя сознательная мысль перед тем, как вы отключитесь, и первая, перед тем, как снова придете в себя, должна быть о том, что вы полностью расслаблены и отдыхаете. Если бы кто-то поднял в этом состоянии вашу руку, она бы упала, как безжизненный кусок материи. После такого отдыха в течение 4-5 минут вы можете почувствовать, что какая-либо часть вашего тела, обычно рука или нога, подергивается как от судороги. Это признак того, что вы полностью устранились от своего тела, передав его в видение естественных энергий природы. При этом дисгармоничные моменты вашей несовершенной личности перестают вмешиваться в естественный процесс. Это упражнение для релаксации, освобождения и отдыха выполняемое в течение 5, 10 или 15 минут и называется шавасаной. Если можно выполнять это упражнение на свежем воздухе, под деревьями, на пляже, в лесу, также делайте его в постели утром и вечером и не подпирайте себя высокими подушками. Если вы помните, что было сказано о позвоночнике в первой главе, вы поймете, почему для него так важно лежать на ровной поверхности. Каждый раз, когда у вас есть несколько свободных минут, даже в рабочее время, вы можете выполнять это упражнение. Не нужно ждать того момента, когда вы свалитесь от усталости. Завершая наше описание хатха-йоги, скажем еще, что тот, кто занимается древними асанами и пранаймой, не только обретет крепкое здоровье, но и постигнет величайший секрет в мире – тайну. Человека.